Решение проблем. Возвращаемся к трём S. Альтернативу методам контроля в воспитании детей можно описать в понятиях, которые я назвал тремя S: содержание, сотрудничество, свобода выбора. В этом разделе я кратко представлю роль каждой из трёх S в наших реакциях на проблемное поведение, а затем вернусь к некоторым темам уже в рамках такого долгосрочного предприятия, как помощь детям расти достойными людьми. Содержание Когда кто-то на работе плохо делает своё дело, необходимо разобраться, что от него требуют, иными словами, какова природа выполняемой им работы. Когда школьники не могут нормально учиться, первый вопрос, который им следует задаться, какой материалом дают и заслуживает ли он изучения. По аналогии, когда мы озабочены тем, что ребёнок не подчиняется, начать мы должны с изучения природы самого требования. Такая перспектива может таить большую угрозу тем, кто убеждён, что другие должны просто делать то, что им велят. Их излюбленный вопрос: как мне их заставить? А ответ на него неизменно формулируется в терминах бихевиоризма. Родители, как я думаю, ощущают эту угрозу ещё острее, чем руководители или учителя, потому что ни в одной другой сфере мы не воспринимаем как должное отношения столь же асимметричные, как те, что связывают родителя и ребёнка. Некоторые руководители способны под другим углом зрения посмотреть на распределение обязанностей подчинённых, если в работе что-то не клеится. Некоторые педагоги постараются улучшить учебный план, если видят, что их подопечные не слишком хорошо справляются с заданиями. Но лишь немногие из родителей в ответ на непослушание ребенка задумаются, не повод ли это лучше разобраться в том, что они велели сделать ребенку. Родители, если и обращаются за консультацией к специалисту, то, как правило, только за тем, чтобы им помогли придумать способ изменить поведение ребенка. Совет родителям и учителям в том, что касается управления работой в классе, задаться вопросом, насколько разумны их требования, не самый сложный. Тут не требуется серьёзного подкрепления аргументами или доказательствами. Человек либо рассматривает этот совет как очевидно полезный, пусть его и не просто реализовать на практике, либо отметает как несообразующийся с его базовыми представлениями о воспитании детей. Я не собираюсь убеждать тех, кто считает, что родители имеют полное право ожидать от детей безоговорочного подчинения любой команде. Моя цель напомнить всем, что если мы хотим исправить ненадлежащее поведение ребёнка, то для начала следует задать себе серьёзные вопросы о наших ожиданиях и требованиях. Можно начать с самых общих вопросов. Устанавливаем ли мы правила, которые идут вразрез с базовыми потребностями, побуждениями или склонностями, что непременно создаст конфликт? Как, например, регулярные попытки заставить детей не шуметь, не бегать, не выражать чувства. Требуем ли мы от них реакции, которая не имеет смысла, учитывая их возможности на данной стадии развития, как, например, требование, чтобы они думали о далеко идущих последствиях своего поведения в таком возрасте, когда они ещё на это не способны. Можно также спросить себя, насколько необходимо или желательно то или иное конкретное требование. Мы говорим, что трёхлетнему ребёнку нож не игрушка. Из-за этого запрета ребёнок чувствует себя несчастным. Мы снова обдумываем ситуацию и уже окончательно уверяемся, что для ребёнка играть с ножом и вправду очень опасно, и объясняем это ему. Мы говорим шестилетней девочке, чтобы она за обеденным столом не играла с кубик льда. Ребёнок расстроен из-за этого запрета. Мы ещё раз обдумываем ситуацию и приходим к выводу, что в сущности это никому не причинит вреда. Пусть себе играет. Пересмотреть свой первоначальный запрет это безусловно совершенно другое дело, чем уступить просто потому, что у вас уже нет сил противиться, и вы устало говорите: "Ну хорошо, ну ладно, давай". Некоторые правила и требования обоснованны и справедливы, некоторые жестоки и не нужны, а большинство располагаются где-то посередине. И потому нам следует взвешивать, например, желание ребёнка исследовать окружающий его мир и вероятность, что он причинит себе вред. или удовольствие ребёнка от шумной игры и беготни и права окружающих людей на покой. Хороший ли вы родитель определяется не тем, какое решение вы принимаете в каждый конкретный момент, а скорее вашей готовностью задуматься об этих решениях в противовес привычке на всё отвечать нет и требовать бездумного подчинения бессмысленным запретам. Сотрудничество. Родитель не должен единолично принимать решение о том, что обязаны делать дети и каких действий было бы разумно ожидать от них. Чем старше ребёнок, тем активнее его следует привлекать к этому процессу. Мы объясняем ему, слушаем его соображения, советуемся с ним, вместе с ним составляем планы. Лучше всего охарактеризовать альтернативу кнуту и прянику можно как совместное решение проблем. В этом и есть суть сотрудничества. Объяснение это самая ограниченная разновидность сотрудничества. Это то минимальное, что мы обязаны предоставить ребёнку. Даже когда он еще слишком мал, чтобы участвовать в принятии решений, или если мы решили, что какое-то правило вообще не подлежит обсуждению, элементарное приличие требует от нас заменить категоричное «потому что я так сказал» апелляция к власти на «видишь ли, дело в том, что…» апелляция к разуму. У этого подхода больше шансов на успех. Исследование подтверждает выработанное здравым смыслом правило, что ребенок, скорее всего, прислушается к вашему требованию, если ему растолковали причины. В двух отдельно проводившихся исследованиях мальчики, которым объяснили, почему они не должны трогать конкретные игрушки из числа предложенных им для игры, были более склонны подчиниться, когда экспериментатор оставил их в помещении одних, чем мальчики, которым просто строго запретили трогать указанные игрушки. В обоих случаях детей предупредили, что если они не послушаются и дотронутся до запретного предмета, сейчас же зазвучит гудок. Объяснения должны соответствовать уровню понимания ребёнка. Форма, в которой они облекаются, может быть разной в зависимости от ситуации. Иногда это может быть индуктивный метод, как его называет Мартин Хофман, когда ребёнка подводят к пониманию, как его действия сказываются на других людях. Иногда объяснения могут быть насыщены эмоциями. Разумные причины не обязательно исключают чувства, например, когда родители рассказывают ребёнку, почему не принято высмеивать других людей. Тут главное в том, чтобы не позволять чувствам заслонить саму суть. Объяснение всегда должно даваться в разговоре с ребёнком, в котором он имеет право голоса, и его реакция приветствуется. Это не должен быть монолог родителя. Однако в идеале сотрудничество не ограничивается тем, что взрослый объясняет ребёнку, почему ему следует или не следует делать что-то. Нет, это процесс совместного принятия решения. В случае так называемого дисциплинарного вопроса первая стадия предполагает обсуждение, действительно ли поступок, о котором идёт речь, это нарушение правил, и если да, то почему. Родители обычно сами определяют это и объявляют ребёнку, что его поведение должно измениться. Однако ребёнок может не понять, почему он обязан вести себя иначе, разве что только потому, что так велел тот, кто сильнее и распоряжается наградами и наказаниями. И потому в подобных случаях изменения в поведении обычно поверхностные и временные. Действительно ли это плохо и неправильно, когда у ребёнка в комнате полнейший беспорядок? Должны ли дети прекратить отнимать игрушки у друзей? Должны ли ученики в классе поднимать руку перед тем, как что-то сказать? Иногда родители или учителя сами решают, какой ответ будет правильным, и тогда их цель в том, чтобы в разговоре помочь ребёнку понять причину. Иногда, по-моему, слишком редко взрослые желают прийти к взаимному пониманию с детьми по поводу того, что считать ненадлежащим поведением. Многие взрослые усвоили стратегию адвоката, участвующего на суде в перекрёстном допросе: никогда не задавать вопроса, ответ на который им заранее неизвестен. Такая манера позволяет сохранять осознание своей власти и полной неуязвимости и препятствовать реальному сотрудничеству. В любом случае совместные рассуждения вслух о том, что такое плохо и почему, играют незаменимую роль в нравственном развитии ребёнка. Когда действительно возникают серьёзные проблемы с дисциплиной, говорит Джон Николс, их можно трансформировать в умственные задачи, что превратит каждого ребёнка в законодатворца и наведёт его на рассуждения из области нравственной философии. И тогда вместо упражнений на соблюдение дисциплины получаются увлекательные приключения в царстве этики. Предположим, уже нет сомнений, что поведение ребёнка представляет собой проблему. И тогда наша следующая задача определить его источник, что особенно важно, если ребёнок регулярно плохо себя ведёт. Как я уже говорил, наказание и поощрение неэффективны отчасти потому, что их цель контролировать поведение, оставляя в стороне его причины. Представители разных направлений научной мысли склонны предполагать разные мотивы. Например, одни делают упор на потребность ребёнка во внимании, другие на подданном ему кем-либо примере. Например, мальчик может проявить агрессию по отношению к друзьям, потому что дома с ним так обращаются родители. Третьи видят корень проблемы в окружении ребёнка, в семье или в классе, где он учится. Если оставить в стороне теории, разные обстоятельства наполняют один и тот же тип поведения разным значением. И как нам выяснить настоящую причину плохого поведения? Самый очевидный выход спросить у самого ребёнка. Родители часто не дают себе труда задать такой вопрос либо потому, что считают причину и так понятной, либо потому, что не придают значения этому. Иногда они всё же спрашивают, но резким угрожающим тоном: "Почему ты опять вовремя не подготовился к школе? А? Почему? Ну-ка, отвечай!" И тогда ребёнок со всей ясностью понимает, что его вовсе не просят подумать о возможных причинах, а хотят, чтобы он стоял с опущенной головой, всем своим видом изображая раскаяние, чтобы он робко оправдывался и мечтал, чтобы его не наказали. Маленькие дети не всегда могут осознать и выразить словами, что побудило их повести себя именно так. Не может же пятилетний мальчик в ответ на вопрос задумчиво помолчать, а потом сказать: "Видишь ли, папа, Вероятно, я остукнул Алекса потому, что так я вытесняю своё эмоциональное расстройство, вызванное тем, что я слышу, как вы с мамой только и делаете, что кричите друг на друга. Скорее всего, ребёнок сможет только пожать плечами и пробормотать: "Я не знаю". Дети постарше тоже могут отделаться таким ответом, но шанс добиться более вразумительного объяснения увеличится, если создать атмосферу ненаказуемости и сотрудничества, чтобы ребёнок не побоялся говорить о том, что он натворил. Когда он не склонен к ответственности, родителям и учителям приходится брать на себя роль детективов и пытливо выискивать подсказки, которые могли бы пролить свет на истинные причины поведения ребёнка, и в поисках решения осторожно примерять к ситуации различные гипотезы. Следующая стадия вместе с ребёнком составить план. Как ты думаешь, как нам решить эту проблему? Как думаешь, что нам теперь надо сделать? Некоторые предпочитают составлять формальный договор, где чётко прописаны условия, что, впрочем, имеет мизерное значение в сравнении с тем, каким образом достигнуто соглашение. Стало оно плодом совместных усилий или взрослый составил его сам? Принято соглашение добровольно или по принуждению? Основано ли оно на осознании ребёнком, как выглядит его поступок с точки зрения морали, или он на всё согласился, чтобы избежать наказания или получить награду? Есть хороший способ выяснить, будет ли от договора польза: спросить об этом самого ребёнка. В некоторых случаях разумным последствием деструктивного поведения станут старания починить, почистить, принести извинения в зависимости от конкретной ситуации. Когда дети не боятся, что их накажут, они охотно вызваются возместить причинённый ими ущерб. Наконец, в большинстве случаев очень полезно через какое-то время проверить, действительно ли проблема разрешилась, как работает план, не нужно ли применить дополнительные стратегии или целиком переключиться на новые, а может, надо просто дать ребёнку возможность гордиться собой за успешно решённую проблему. Кроме того, такого рода обсуждение позволит участникам ещё раз вместе подумать над процессом и определить, справедлив ли он, конструктивен ли. Последнее особенно важно, когда ученики всем классом решают какую-либо проблему. Свобода выбора. Обсуждение сотрудничества плавно подводит нас к вопросу о свободе выбора или автономии. Когда взрослые не знают точно, почему произошёл инцидент или что с этим делать дальше, им следует руководствоваться фразой: "Привлеките к этому детей". Чем больше ребёнок ощущает себя частью процесса, чем больше востребовано и серьёзно воспринимается его точка зрения, тем с меньшим числом проблем нам придётся иметь дело. Ниже я подробнее остановлюсь на вопросе автономии не как на методе реагирования на плохое поведение, а как на одной из основ воспитания и обучения детей, которая также помогает им усваивать достойные ценности и навыки. Хочу подчеркнуть только, что у нас есть повод для беспокойства, поскольку некоторые доброжелатели, предлагающие советы по чести дисциплины, извращают само понятие свободы выбора. Иногда родители и учителя поощряют демонстрировать вытекающие последствия и при этом объяснять наказание тем, что это был выбор самого ребёнка. Например, мальчишки, который решил поиграть в теннис дома, говорят: "Ты как я посмотрю, сам решил, захотел просидеть весь сегодняшний вечер в своей комнате". Притягательность такой тактики не составляет секрета. Она призвана избавить взрослого от ответственности за то, что он собирается сделать, и переложить её на ребёнка. Но это глубоко несправедливо. Может, ребёнок и правда захотел поиграть во что-то дома, когда ему велели не делать этого, но он уж точно не сам выбрал, чтобы его заперли в комнате. Даже само это предположение следует поставить под вопрос. Поскольку ребёнку может попросту не хватать способности принимать рациональные решения и сдерживать свои порывы, что как раз и подразумевается предположением, что он сделал выбор. Если так, то ребёнку требуется помощь во владении этими навыками, а уж никак не наказание, сопровождаемое чувством вины. Отец, вот кто сделал это с ним. В итоге ребёнку не только причиняют травму самим наказанием, но и добавляют к ней унизительный для него манипулятивный приём. выворачивают реальность наизнанку по существу внушая ребёнку, будто это он сам попросил, чтобы его наказали. Эта недостойная уловка использует слово выбор как средство наказания, вместо того, чтобы дать ребёнку то, в чём он нуждается участие в выработке реальных решений относительно того, что происходит в его жизни. Замечательную дискуссию на тему неподобающего использования самой идеи выбора смотрите у Крокинберга, где он критикует модель жёсткой дисциплины. Однако такая тактика нашла применение не только в подобных программах строгого контроля. Ложные заявления, что ребёнок якобы сам выбрал карательные последствия, стали составной частью определённых подходов к дисциплине, провозглашающих себя более просвещёнными.